Глава одиннадцатая Сложнее всего оказалось отделаться от Антуана. Чувствуя себя спасителем принцессы от жестокого чудовища, он намеревался получить благодарность в полном объеме. Благодарность, для которой было недостаточно одних слов, для которой требовалось более существенное подкрепление, на что он усиленно намекал, добавляя мурлыкающих ноток в голос. Люсиль щедро плеснула масло в огонь, заявив, что без него мы бы непременно огребли кучу неприятностей на свои головы, а так отделались лишь легким испугом и задраенным проходом непонятно куда. При этом на задраенный проход она посмотрела и поморщилась. И было отчего. Будучи теперь постоянно видимым, проход значительно портил интерьер нашей комнаты, поскольку выглядел не входом в темную неизвестность, а небрежными грязными полосами на обоях, которые увешали артефактами и строго-настрого запретили их трогать. Артефакты тоже были не новенькими и блестящими, а из тех, что уже неоднократно использовали в самых неподходящих условиях. И теперь одна из наших стен выглядела пострадавшей как минимум в пожаре. И если что-то вдруг оттуда полезет, оптимистично заявил на прощание старшей группы дворцовой охраны. «Мы сразу узнаем и примчимся». «Что полезет?» – уточнила Люсиль. Испуганно так уточнила. «Что бы ни полезло, вы даже понять не успеете, как мы примчимся», – заверил ее маг и спешно телепортировался. «А говорили в академии, телепорты недоступны», – вспомнила я. «Ограничены». Важно поправил Антуан. «Ректор, главы факультетов и дежурные преподаватели перемещаются свободно. Как выяснилось, и представители безопасности нашего монарха тоже. Хотя вот их-то непременно следовало ограничить не только в телепортах, но и в перемещениях вообще. В деле собственного восхваления ему не было равных. Я откровенно скучала, отделываясь дежурными улыбками». Люсиль под конец уже тоже издавала лишь односложное междометие, но Антуану это ничуть не мешало. Досталось всем. И злокозненной королевской охране, и безалаберному ректору, и безответственному коменданту. При переходе на коменданта Люсиль оживилась и предложила. «Антуан, а не переговоришь ли ты с ним, чтобы нас отсюда переселили? Проход, конечно, запечатали, но...» она зябко передернула плечами наверняка опасаясь что оттуда все таки что то вывалится и не слишком хорошее в нашей способности противостоять этому нехорошему она сомневалась как и в способности дворцовой охраны прибыть точно по срабатыванию слишком уж неоднозначно проявила себя дворцовая охрана в поисках виновных в нападении на монарха обвинили бы меня не появись вовремя лорд фурньье позванный Шарлем. «Антуан-то точно этому не помешал бы. Он наверняка заявит, что комнат на двоих нет. Предложит на троих и подселит какой-нибудь женский вариант буле. Та начнет таскать в комнату, у кого попало», – заупрямился Антуан. «Не понимаю, чего ты боишься. Проход надежно запечатан. В самом проходе ничего нет, выход из него сломан, нужно переживать жильцам двух других комнат, «Вдруг там работают оба прохода?» «Там никто не живет», — надулась Люсиль. Комендант про это говорил. «Тогда это наверняка единственные свободные комнаты, и вам предложат одну из них», — предположил Антуан. «Нет, дорогая, переселяться — плохая идея. Здесь уже все проверено, а там вам непременно подсунут что-нибудь лишнее». «Нам здесь и без того кучу лишнего подсунули». Я кивнула на украшавшие стену артефакты. «Кто даст гарантии, что только сигнальные?» «Действительно», – оживилась Люсиль. «Мало ли, что еще они передают. Будет Дюмон сидеть и любоваться на своем кристалле нами, переодевающемся ко сну». «Дюмон – это кто?» – насторожился Антуан. «Тот, кто пытался познакомиться с Николь», – сразу сдала подруга. «Синеглазый красавчик». На подругу я посмотрела с уважением. И как ей удалось выяснить фамилию? Нам маг не представлялся. Старшей группы к нему обращался по имени. Возможно, конечно, что и фамилия прозвучала, но я не обратила внимания. Я нет, а вот Люсиль обратила и запомнила. И не просто запомнила, а применила в нужной ситуации с полным успехом. Ее слова быстро все изменили. Антуан разозлился, и пошел выливать свою злость на коменданта. Я же заторопилась. Не думаю, что Антуан надолго задержится, и Норбра Сонни из тех, кто будет терпеливо выслушивать всякую ерунду, выставит из кабинета сразу. Я рванула в читальный зал, подогреваемая опасениями, что Шарль меня не дождется, если посчитает, что ждет слишком долго. Это же не свидание, в конце концов, а читальный зал. не часы на ратуше, под которыми традиционно встречаются влюбленные. Но скорость скоростью, а осторожность осторожностью. Просканировать метки я не забыла, что позволило уклониться от встречи с Вивианой, которая явно шла к нам с Люсиль, и отметить, что Шарль пока меня ждет. Метка же Антуана начинала темнеть, из чего я сделала закономерный вывод, что Энор броссо скоро выставит хамящего студента и поторопилась добраться до читального зала. Шарль сидел за дальним столом около окна, вид из которого его явно привлекал больше, чем толстенный справочник, мельком взглянув на который, я увидела название значимое приведения Шамбора и очень удивилась. Неужели он надеялся найти там Франциска, которого почти никто не видит? Но закладка из сложенного листа бумаги ясно показывала, что что-то интересное Мажанок там нашел. «Спасибо, что привел Фурнье. Без него меня бы наверняка задержали». «Разве? Альвиндуа так выступал в твою защиту?» усмехнулся Шарль. Я села рядышком и возразила. «Скорее в свою. Его невеста не должна быть замешана. В чем попало?» «Даже если она Адекибо?» «К вопросу Адекибо. Почему ты был так уверен, что мое нажатие сработает. Шарль раскрыл книгу и подвинул ко мне. — Кот из монастыря Дюфлуи. Я начала злиться. Самое время, чтобы приобщиться к древним легендам. Ну, знаешь... — Ты читай, читай, — мягко сказал он. Одним из достопримечательностей монастыря является привидение кота. С его возникновением связана красивая легенда. Далее шел текст, романтически освещающий историю, которую я уже знала от настоятельницы. Историю о страданиях монахини, ушедшей в монастырь с любимым котом. Злость усилилась. «Ты уверен, что мне нужны подробности монашеской жизни?» «Можешь их пропустить», – милостиво согласился он. «Читай отсюда». И ткнул пальцем в строчку. но кот не признавал никого, кроме леденингов. Карл Благочестивый пытался подправить свое заклинание, но и сейчас взять кота на руки может только леденинг по крови, через остальных он пройдет, как обычный призрак. Я перечитала строчки несколько раз, но смысл от меня ускользал и никак не хотел приниматься. Поэтому настоятельница и подчеркнула, что они лояльны леденингам, Добил меня Шарль. Мне сразу показались странными эта фраза и взгляд, брошенный на кота. До его появления она явно собиралась нас выставить. Вот я и решил сразу проверить. Не хочешь же ты сказать? Именно. Но как такое может быть? Уверен, Робердо Кибо знает. Странно, что он тебе ничего не рассказал. Недоверчиво прищурился Шарль. Подозрения у меня возникли сразу, стоило только вспомнить почерк в монастыре, принадлежавший совсем не принцессе Валерии. Разве что предположить, что постриг изменяет в жизни все, в том числе и особенности написания букв. «У нас не было возможности поговорить наедине», — пояснила я, — «только при Франциске. Но почему ты думаешь, что дедушка в курсе?» были же у твоего отца основания считать что он имеет право на трон я вытаращила глаза чтобы слизняк бавьен претендовал на трон для этого мир должен перевернуться не меньше глупость какая и Бавьен? причем тут бавьен я про твоего настоящего отца сына рабера да кибо мутная история с его смертью почти ничего не известно только отдельные слухи. Но убили его, несомненно, по приказу монарха, а у Робера выбили магическую клятву, явно чем-то шантажируя. Скорее всего, жизнью твоей мамы, которая тогда носила тебя. Причем совет заткнул, не корона. Если бы я не сидела, упала бы. Ты уверен? Почти. В том, что в издаке Бо родственники уверен. В том, что его сын претендовал на трон, тоже. Остальное домыслы, основанные на крупицах найденных сведений. Но эти крупицы складываются в однозначную картину. Возможно, что что-то стоит неправильно, отметил он, но маловероятно. Возможно, что с магическим фоном в Шамборе происходят странные вещи. Королевское сердце создавалось как раз для того, чтобы этот фон стабилизировать. Но нынешние правители не имеют к нему доступа. Поэтому принцу подбирают нужных невест? Не кстати вспомнила я. И от саланш правящее семейство никогда не откажется, поскольку она самая перспективная. Самая перспективная ты, но в этом случае совет теряет рычаги давления на корону, что им невыгодно. То есть в совете прекрасно знают, что на троне сейчас не леденинг? Именно, кивнул Шарль. И их это устраивает, потому что они имеют куда больше власти, чем если бы на троне сидел настоящий. Есть рычаг давления, а что проблемы растут с каждым годом, так пока не достигли критического уровня. В идеале, конечно, Филипп должен жениться на тебе. Он так нехорошо прищурился, что я испугалась. Я не хочу выходить за Филиппа, в ужасе выпалила я прежде, чем успела подумать. «Я его не люблю, и вообще, я помолвлена...» «Да», — я облегченно выдохнула, — «я помолвлена, и это не та помолвка, которую можно разорвать». «Для блага Шамбора разорвать можно все, что угодно», — возразил Шарль и взял меня за руку. «Но знаешь, мне почему-то тоже не хочется, чтобы ты выходила за Филиппа. Прикрывать своей жизнью чужие грешки оно того не стоит». По-хорошему, нужно было забрать руку и сказать что-нибудь едкое про его невесту или моего жениха. Как его там? Я поняла, что решительно не могу вспомнить, кто же мой жених. Да и зачем? В конце концов, ничего страшного не случится, если Шарль немного подержит меня за руку. Он уже столько раз меня спасал, что теперь может считаться почти братом. Даже ближе, чем Жан-Филипп. Намного ближе. Вот прям совсем рядом. Чем это вы тут занимаетесь?» Пробурчал недовольный кузен. «Надо же, у меня получилось материализовать мысли. Не успела подумать о Жанне Филиппе, и вот он тут как тут. И почему только этого не получалось раньше, когда кузен был срочно нужен? Когда нужен, он не просто не материализуется, он исчезает с немыслимой скоростью». «Нет, возник сейчас, когда совсем не нужен, ведь я почти ничего не выяснила у Шарля». Я выдернула руку и недовольно посмотрела на нарушителя нашей беседы. «Медитируем», — невозмутимо пояснил Шарль. Меня Фурнье попросил позаниматься. «Не похоже на медитацию», — возразил Жан-Филипп. «Мне показалось, что еще чуть-чуть, и вы поцелуетесь?» «В читальном зале?» — изумился Шарль. «Какая разница где? Вот я и решил этого чуть-чуть не ждать, пресечь сразу». Он сурово посмотрел, словно выполнял наказ дяди Жерара по моему воспитанию. Идеальный старший родственник, блюдущий честь кузина. Наверняка перед зеркалом не один час репетировал. «Не выдумывай!» – вспыхнула я. Влез в разговор, помешал. Медитации, а теперь еще оправдывается. «Я оправдываюсь?» «Вы бы уже определились, разговаривали или медитировали?» – ядовито бросил кузен. А то все ее ищут, а она тут медитирует, видите ли. Хорошо еще, что никто не видит, как именно и в какой компании. Как и в какой компании медитировать решать мне, возмутилась я. Ты так да медитируешься непонятно до чего, чуть скучающе ответил кузен. Николь, я тебя искал для другого разговора. Медитация, знаешь ли, не самое важное в жизни. «Мы еще не закончили», – запротестовала я. «У меня остались вопросы». «На которые я вряд ли отвечу», – заявил Шарль. «Спросишь у самого Фурнье. На занятии». И совершенно нагло ушел, оставив меня с Жаном Филиппом. Или Жана Филиппа со мной, это уж как посмотреть. Лучше бы он книгу про привидения оставил. Все же маленький червячок сомнения грыз изнутри, не позволяя до конца поверить в то, что я только что узнала. Мало ли, почему кот устроился на мне помурлыкать. Может, просто соскучился по лицам без монашеских облачений за столько-то лет. Если уж Франциску, который пробыл в монастыре куда меньше, надоело до зубовного скрежета, то бедному котику там давно должно было стать плохо. Может, дальше как раз описаны случаи исключения, а я просто до них не дочитала? «Николь, тебя ищут и Бернар, и Антуан, и желательно, чтобы не нашли одновременно». «Антуана мне на сегодня хватит», – оживилась я. «Действительно, к чему думать о проблемах котов, если есть куда более интересные темы?» «А вот с Бернаром...» «А вот с Бернаром ты будешь встречаться, когда официально разорвешь помолвку с Альвендуа», – сурово оборвал мои мечтания кузен. «Не нужно, чтобы проблемы Буле перешли к моему другу, понимаешь?» «Лучше уж занимайся медитацией с Буле, чем встречайся с Бернаром». «Да что ты пристал с этой медитацией?» – раздосадованно спросила я. «Мне она не понравилась?» – честно ответил кузен. «Вызвала многовато вопросов?» «Ты и без того записалась на медитацию. Зачем тебе еще дополнительное занятие от Фурнье?» «У прорицателей медитация имеет свои особенности», – вдохновенно пояснила я, Почему-то почувствовав при этих словах руку Шарля на своей, я заметил, едко сказал Жан-Филипп, хорошо еще в библиотеке занимались, а не наедине, хотя все равно могли дать пищу для разговоров. Кстати о разговорах, вспомнила я, что такого обо мне ты рассказал Бернару. Вот сейчас и выясню, насколько справедливы предположения Шарля, а то может он специально меня шарашил, чтобы... «Подержать за руку? Я?» – изумился кузен. «Что я мог рассказать?» «Не знаю, но это что-то очень важное, причем такое, что я сама знать не должна». На краткий миг физиономия кузена озарило понимание, но он тут же вернул свой скучающий, осуждающий вид. «Понятия не имею, о чем ты. У меня, знаешь ли, нет привычки обсуждать кузину за ее спиной». «Жанно!» С нажимом сказала я, «Это для меня очень важно. Я точно знаю, что ты что-то знаешь. Я хочу знать, что ты знаешь. Имею право. Это моя жизнь». Жан-Филипп надул щеки и с силой выдохнул. Забавная привычка, сохранившаяся у него с детства, когда он не мог принять решение, колеблясь между несколькими вариантами. «Я не знаю, о чем ты». Наконец, решил он придерживаться первоначальной версии. Что такого, ты не должна о себе знать. Например, кто мой отец? Бросила я пробный камень. Твой отец и Бавьен. Согласен, это не самый хороший вариант, но родителей не выбирают. Николь, не надо выдумывать всякую ерунду, а то я решу, что медитация в компании Буле нанесла непоправимый вред твоим мозгам. Собственно, о чего я вообще с тобой рассиживаюсь? встрепенулся он. «У меня же дела, а все, что я собирался тебе сказать, уже сказал». «Жано, ты должен мне рассказать, о чем проболтался Бернару». Угрожающе надвинулась на него я. «Иначе ни по каким делам ты не пойдешь». Но кузен ловко увернулся как от моих рук, так и от заклинания липучки, которым я понадеялась его задержать. Зря понадеялась, потому что в результате задержала лишь себя. Догнать кузена не удалось, поскольку меня отловил библиотекарь и начал тыкать в нос правилами с пунктом про запрет использования магии в библиотеке и читальных залах. Самому ему этот пункт не мешал использовать заклинания, одним из которых он меня удерживал, а вторым – отвешивал подзатыльники. В результате, когда я... Повинившись и пообещав больше никогда и ничего не нарушать, выскочила из библиотеки, кузена и след простыл. А искать его на территории академии – дело неблагодарное, только случайно можно наткнуться. Но что-то мне подсказывало, что в ближайшее время Жан-Филипп всеми силами будет избегать встречи.